Глава 17. Алтарных дел мастер. Ларион развил бурную деятельность, чтобы до отъезда Данила успеть провернуть операцию по дезинформации гномов. До наступления темноты практически всё было готово. Оставалось лишь узнать, как справился Линг, поскольку именно его поделка являлась ключевой, чтобы убедить Мурга в причастности погибшего к появлению левых алтарей на рынках Западной Европы. На тело гнома наложили заклятие, предотвращавшее разложение и перевезли в город, тщательно подготовив место, где его якобы обнаружили. Помогал Лариону Гаврила Мак воздуха и его лучший друг Борич, он же Рыкарь. Привлекать других к тайной операции Ларион не решился. Он вообще никого не хотел посвящать в опасную авантюру, но время поджимало. Они и втроём-то едва успели до наступления темноты. Примерно за час до возвращения Лариона закончил свою работу и Линк, изготовив сразу три пластинки. Еремееву он пообещал, что дату изготовления его поделок определить будет невозможно. поскольку покрывающий лак состарен, особом заклинанием. Когда всё было готово, Александр позвал к себе заждавшегося мурра. "Приветствую. Извини, дел навалилось столько, что вырваться раньше не удавалось". Гном выглядел подавленным: жёлтые глаза с тёмными кругами на бледно-зелёном лице, поникшие волосиные рога, опущенные плечи. Про таких говорят: Краше в гроб кладут. По пути из Смоленска в Троицкое чужаку так и не удалось выведать, каким образом Данила сможет уберечь его от гнева Тагора. Начальник наверняка затаил злобу, и стоит Мургу вернуться ни с чем, расправы не избежать. Я так понимаю, произнёс он тихим голосом. Я понимаю. Я понимаю, произнёс он тихим голосом. А «Э, тогда садись и слушай. Выждав, когда гость устроился на стуле, Еремеев продолжил Мы нашли труп того, в ком я очень сильно подозреваю алтарных делмастера. Вполне возможно, если бы ты прибыл на встречу раньше, мы могли бы взять мерзавца живым и выведать все его связи. А почему ты сам не задержал преступника? так живяло спросил Мурк. Ха, представляю, какой хай бы вы подняли, если бы боярин арестовал гнома. Гнома? моментально оживился Мурк. Хочешь сказать, что No, это невозможно. Потому без тебя я и не рискнул действовать. Сам точно так же сомневался. А теперь нет? Э, -э ты мне и нужен, чтобы развеять или подтвердить сомнения. Я же говорил, что алтарных дел мастер меня поманил, да и кинул. В итоге пришлось задействовать все силы, дабы вызнать, кто же этот такой наглый. Вызнал? Глаза собеседника стали оранжевыми, а сам он крепко дёрнул себя за волосиные отростки. Не перебивай. Виноват не буду. Так вот, после плохих новостей я принялся рыскать по округе, направив своих людей во все селения, до каких мог дотянуться. Не знаю, случаи помог или проведению так было угодно. Но из Горбыля, деревушки неподалёку от Поречья, пришло сообщение о предложении продажи алтарей по дешёвке. Начал копать там активнее. Оказалось, что заезжий чародей охмурял старосту подобными посолами, а тот, э, вроде подсовывал ему разбитных девок. «А при чём тут гномы?» — не удержался Мурк. Однако, наткнувшись на строгий взгляд Данилы, умолк. «Рассказываю дальше. Волшебник тот по людским меркам был низкорослым и вёл себя крайне нагло. Мой разведчик заподозрил неладное, о чём немедля доложил. Я сразу подумал о тебе. Решил перестраховаться и пригласить для совместной операции». «А меня взяли под стражу», — досадливо пробурчал Мурк. Если быть до конца откровенным, ты бы вряд ли успел. Но кого волнуют такие подробности? Тот чародей оказался брехуном и никаких алтарей в деревню не привёз. Зато в селении поползли слухи о его богатстве и набитом золотом кошельке, который Колдун таскает с собой. Не знаю, может, оно так и было, но вскоре неподалёку от горбыля в зарослях обнаружился труп по описанию очень похожий на волшебника Каратышку. Как обнаружился? Замотал головой чужак. Подручные лешего нашли. Тот мне по старой дружбе поведал. Я сразу отправил людей на место, где и выяснилось, что под личиной человека скрывался гном. Ого, только и сумел сказать мург. Он сразу принялся размышлять, чем лично ему может быть полезно эта новость. Припрятали его хорошо. Хм, думаю, без помощи лешего его никто бы не соскал. И ты сразу решил, что это алтарных дел мастер? А, нет. Но у него нашли записку очень похожую на те, что я получал ранее. Она сгорела, стоило её прочитать, спросил гном. Э, да, подтвердил Еремеев, получив неожиданную подсказку. А ещё зверёю сумело отыскать то, что убийцы не стали брать, но прикопали отдельно от гнома. И что это? Сам пока не глядел. сказывали, какие там амулеты, оружие, пустой кошелёк. Похоже, лиходей забрали только мои деньги, остальное побоялись трогать, дабы вещи не вывели на хозяина. "Я могу осмотреть тело", спросил Мурк. Он выглядел весьма задумчивым, явно решал в уме трудную задачу. "Хм, не иначе прикидывает, как мою историю представить начальству в выгодном свете". Александр внимательно следил за собеседником. "Думай, Мурк, думай. Я даже поиграть готов, если подкинешь дельное предложение. Идём, самому интересно. Поднялся из-за стола Еремеев. Они спустились в подвальное помещение здания управы, где стояли несколько длинных лавок и стол. На нём лежало тело. Рядом парик, кошелёк, два кинжала, револьвер, чуть поодель, пять амулетов в виде дисков на верёвочках и небольшая торба с наплечным ремнём. А у, у вас что? Вообще не учит драться? Александр сразу оценил вооружение. «При такой снаряге он позволил себя убить?» «Это обычный торгаш», — объяснил гном. «Наверное, понадеялся на амулеты». «Ну да. А его взяли и прирезали. Каким нужно быть дураком, чтобы подпустить врага так близко к себе?» Мурк ничего не сказал, а сразу направился к сумке. «И я посмотрю?» — спросил он. «А не боишься сюрпризов? Убийцы не стали её открывать. Я своим тоже запретил». Хотя Моярин сделал вид, что только сейчас заметил порез. Вряд ли что-то ценное там осталось. Мурк щёлкнул замком и откинул клапан. Достал банку с красителем, видимо, для придания коже нужного оттенка. Патроны для револьвера, какие-то мешочки, содержимое которых даже проверять не стал. И под конец нащупал в подкладке нечто твёрдое. Э, что там? Еремеев подошёл к гному, вытащив пластину, тот буквально затрясся. пас драфареля её тебя, Данила. Ты действительно нашёл алтарных дел мастера или, по крайней мере, одного из его главных помощников? А, спасибо, кивнул баярин. Надеюсь, это хоть как-то сбережёт тебя от гнева Тагора. Более чем, мой друг, более чем, произнёс гном, пританцовывая на месте от радости. Хмм, хороший знак. Он назвал меня другом, отметил Александр. Неужели этот кусок металла так важен? На вид обычное железка. Увидишь такую, даже нагнуться будет лень, чтоб подобрать. Так и должно быть, Данила. Давай договоримся. Ты её не видел, а заинтересовала меня Морг перебрал горстку амулетов. Э, допустим, вот и та вещница. Мне всё равно, что ты там нашёл. Главное, наказан именно тот, кто пытался меня обмануть. Ты закончил с трупом или будешь ещё осматривать? Э, нет, всё, что нужно, у меня уже есть. Труп следует завтра же со всеми вещами отвезти в Смоленск. В голосе Морга появилась уверенность. Э, дам тебе карету и охрану, пообещал Еремеев, но уже через секунду изменил решение. А, э, нет. Поступим иначе. Карета слишком бросается в глаза. Тебе внимание привлекать не стоит, но это всё завтра. А сейчас неплохо бы и отужинать с превеликим удовольствием. Мысленно Мурк уже представлял свой доклад начальству. А э, так мы давай вместе уточним некоторые подробности твоих поисков. Проще говоря, изложим иначе. Э, как скажешь. Но учти, Я вашему горуму сказал, что мне за работу деньги уплачены. Не хотелось бы я простыл глуноном, именно в этом вопросе. Деньги будут выданы обязательно, мой друг, ведь ты такое дело для меня сделал. Вот ты отлично. Подумал Иеремей. Сегодня весьма прибыльный день. Мало того, что получил выручку за свои алтари, ещё из гномов удалось куш сорвать. Плюс деньги, что Яхман отобрал у Густава и подарил городу. Такой богатый казны крашен, наверное, со дня основания не видел. За ужином Мурк разговорился до да так, что его было не остановить. сначала изложил свою версию произошедшего, уточняя, что именно следует рассказывать, если боярина тоже станут выпрашивать. Уже после третьего бокала наливки его словно прорвало. Видимо, отступил напряг от нависшей кары. Вдобавок алкоголь помог окончательно расслабиться. Александру едва удавалось вставить слово, чтобы направить словеизлияние собеседника в нужное русло. Информация была не самая полезная, но познавательная. приоткрывавшая завесу над жизнью гномов в этом мире. Нехватка женского пола среди гномов иногда толкала их на приключения, подобные случившемуся с Торгашом из Паречья. Впрочем, кое-что важное в речах нетрезвого чужака всё же проскочило. Пластина действительно являлась неоспоримым аргументом признания вины любого гнома. Таких артефактов в этом мире имелось не более десятка, и парочка была утеряна. Гном не проговорился, для чего их использовали, но в Паречье они точно не значились. Неизвестно, сколько бы ещё нового для себя узнал Еремеев, если бы в трапезную и не вошёл Ларион с запиской. Там в упорво явился человек. Говорит у него срочное послание от службы черкасского, прочитал Еремеев. Он кивнул разомнику и обратился к моргу. И извини, дела. Завтра договорим. Конечно, конечно. активно закивал гном. "С твоего позволения, я посижу ещё немного". Он пододвинул к себе бутылку с вишнёвой наливкой. "Э, сколько будет угодно". Еремеев покинул трапезную, отправившись за Ларионом. "Откуда в крашение люди черкасского?" спросил Александр. "Иногда мне кажется, что тайный приказ Москвы имеет свои глаза и уши везде". Разумник пожал плечами. "Я проверил, падня. Он чист". В кабинете боярина под охраной их ожидал молодой человек не старше 20 лет. Еремейев жестом отпустил стражу, занял своё рабочее место, дождался, пока Ларион сядет в кресло, и спросил: "Как величать?" "Спиридоном", нарекли. "А, хорошо. Вечер добрый, Спиридон. С чем к нам пожаловал?" А, "Здравствуйте, господа. У меня поручение тайное". Молодой человек покосился на Лариона. "Говори. Приём можно?" Эм, меня просили передать, что шведы в мундирах войск в Москве направляются вдоль западной границы Смоленских земель. Завтра они будут проходить неподалёку от Крашено. Творимир более 3 суток провёл под домашним арестом и списал кучу листов бумаги, раз 10 встречался с командиром особого отряда для дружеской беседы, отвечая на его вопросы, которые больше напоминали допрос. А потом, словно ничего необычного не произошло, Святозар вызвал его к себе чуть свет. Всё, Творимир Закончился твой отпуск. Сегодня же берёшь своего рыкаря и бегом в Крашен. Похоже, там намечается очередная заваруха. А, заваруха? С чего вдруг? Поворот оказался неожиданным, но сотник сразу принял правила игры, навязанные начальством. Если командир считает, что ничего из ряда вон не случилось, так тому и быть. И всё же решил попытаться узнать побольше о предстоящем задании. А вчера вечером Данила начал готовить к походу дружину. В голове Тваримира промелькнуло несколько возможных объяснений, и ни одно ему не понравилось. Может, решил проверить боеготовность, предположил сотник. Ну, там и узнаешь, за одно выяснишь, не собирается ли боярин в Москве? А, сразу сказать могу. Точно собирается. Ему супругу надо оттуда забрать. Я уже рассказывал. Она в доме гадалки осталась. Да, было очевидно, что боярин за ней отправится, задумчиво произнёс Светозар. «Одна идея по этому поводу имеется». «Какая?» «Позже», — отмахнулся начальник. «Ты в бумагах писал, что сначала Даниле с наемным убийцей разобраться следует». «Думаешь, он преуспел?» Из Дорогобужа Творимир вместе с начальником переехал в Смоленск, где его поселили в одной из комнат главной резиденции особого отдела. Там он продолжил написание всевозможных отчетов, по которым регулярно разговаривал со Светозаром. Их встречи, как и нынешние, проходили без свидетелей. «Хотелось бы верить». Пожал плечами сотник. И скрошенно больше никаких новостей не поступало. Заодно и узнаешь. И ещё. Светозар свёл брови к переносице. Сделал небольшую паузу. «В Москве нынче неспокойно. По слухам, на днях. Едва царя не убили. Черкасский срочно выехал из Вязьмы в столицу. Хм, пожалуй, там сейчас до да куч токмо Данилы и не достаёт», покачал головой Творимир. «Тот и оно. Там, где Данила, всегда горячо. А в Москве и без него жарко». Светозар выглядел уставшим. Похоже, провёл в кабинете всю ночь. Покрасневшие глаза и помятый вид подтверждали, что если он и спал, то недолго. Думаю, мне не удастся его удержать. Знаю. Поэтому и не приказываю. В случае чего, сам с ним отправляйся. Чай опыт имеется. Заодно покажешь боярину тот дом, где его Зарина осталась. Бо это исполнено. Тваримир очень постарался не показать, что рад такому заданию. Но ежели он смотр своей дружине устроил, может ещё не скоро отправится. Этот всё успеет. Сдаётся мне не сегодня, так завтра будет в пути. Тебе главное его застать в крашени. Я твоего рыкаря сюда вызвал. Сейчас должен явиться. Теперь стало понятно, почему его вызвали к начальству ни свет ни заря. Творимир мысленно похвалил себя за не так давно наладившиеся отношения с Данилой. А то ведь как знать, чем мог обернуться этот домашний арест. «Постараемся прибыть в Корошен к обеду», — прикинул Сотник. «Про волнение в Москве, похоже, уже прознал Карл», — продолжил тем временем Светозар. «Шведы м -м, засуетились, подтянули силы к границам. Того и гляди, новую военную кампанию начнут». Следом из Смоленск в завороху втягится. Вряд ли оба полка, что пожарский прислал, в стороне останутся. Начальник особого отдела не стал увольнять человека, который изначально негласно работал на черкасского. Наоборот, в тайном приказе в Москве и Святозар договорился об обмене важной информацией через этого раскрытого агента. Понятное дело, что передавались лишь те сведения, которые оба начальника считали возможным довести до союзника. Война нынче ни к чему. Выдала ожидаемую фразу сотник. Ха, как и всегда. Отмахнулся начальник. Посему следует удержать Данилу от скорополительных действий. Намёк был более чем прозрачным. Тваримира опять назначили нянькой к Крашенскому боярину. А, сделаю всё, что в моих силах, командир. Очень на это надеюсь, сотник. На несколько секунд в кабинете повисла напряжённая тишина. Лада до да Крашена добралась, прервал молчание Тваримир. И она, и её брат со вчерашнего дня в городе. Яхман оказался весьма шустрым. Сумел предотвратить убийство Радима в Ельне и ловко ушёл от наших приглашений. А выяснили, кто стоит за покушением? «Ха-ха, старый знакомый Данила, некий Густав. Ты о нём должен знать». Творимир кивнул, подтверждая. «Но откуда он здесь взялся?» «Выясняем», — нахмурился командир. «Радим передал нам почти всю шайку, что под Густавом ходило. Теперь выпрашиваем. Жаль, самого Густава живым взять не получилось». ушёл. Его Яхман на тот свет сопроводил. Наши донесли. Брат Лады в той схватке рано получил. Сотник заметил, что его вопросы начали раздражать начальника, и быстро сменил направление разговора, стремясь показать себя лояльным подчинённым. Э, по Яхману мне что-то предпринимать? Присмотреть к нему. Малочится завербовать в особый отряд, действуй. Пусть даже на тех условиях, что и у Данила. Нам такие бойцы нужны. Глядишь, и удастся задействовать в каких-либо операциях. Постараюсь. И ещё один момент, который поможет в вербовке. Держи. Святозар выложил на стол бумагу и подвинул её к Тваримиру. На листе значилось, что боярину Даниле Ревину присваивалось звание полосотника особого отряда с правом самому набирать людей. Ха. Отличный ход, командир. Вот как легко творимир. Теперь боярин может взять в помощники того же Яхмана. На то и рассчитано. Заодно напомни, что документы бойцу особого отдела можно выправить в течение дня. Творимир спрятал бумагу в карман. Он, конечно, хотел бы позавтракать перед отъездом, но лучше выйти прямо сейчас, пока выпускают. Э, э, разреши отклониться. Погоди минуту. Тебе предстоит провернуть э -э, ещё одно дело. Слушай внимательно. Когда точно поймёшь, что Данила собирается в Москву, передай, что он назначен главой делегации республики к восточному соседу. Ха. Делегации? Надо же как-то выразить благодарность от смолян. Данила там будет как герой войны, ты от дружины, отец Серафим от духовенства. Голядишь и удержите штрового парня от безрассудства. Ха. Здорово придумано. И отказаться вроде нельзя, да и в Москве никто препятствий чинить не будет. Делегация всё-таки. На этом всё. Торопись, сотник. В Москву отправляйтесь через Смоленск. Серафиму я передам, чтобы был готов к поездке. Будет сделан командир.